Глава 6. В 5 часов я был в отеле Крийон и поджидал Бред. Она запаздывала, и я сел и написал несколько писем. Письма вышли не очень складные, но я надеялся, что штамп отеля Крийон спасёт положение. Бред всё ещё не приходила, и без четверти 6 я спустился в бар и выпил коктейль Джек-Росс с барменом Жоржем. В баре Бред тоже не было.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 Пешком я совершенно спокойно могу пройти его, но ездить по нему я не выношу. Может быть, я где-нибудь читал о нем? На Роберта Кона все в Париже так действовало. Удивительно, откуда у Кона эта неприязнь к Парижу? Уж не от Менкина ли? Менкин, кажется, ненавидит Париж. Много на свете молодых людей, которые любят и не любят по Менкину. Такси остановилось перед кафе Ратонда. Какое бы кафе на Монпарнасе вы не назвали шоферу.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 А в чём дело? Ни в чём. Просто поджидал вас. На скачках были? Нет. С воскресенья не был. Что вам пишет из Америки? Ничего. Решительно ничего. А в чём дело? Не знаю. Я порвал с ними. Я решительно порвал с ними. Он наклонился вперёд и посмотрел мне в глаза. Знаете, что я вам скажу, Джейк? Что? Я уже 5 дней ничего не ел. Я быстро посчитал в уме. 3 дня назад в нью-йоркском баре Ви Харви выиграл у меня 200 франков в покерной кости. А в чём дело? Денег нет. Деньги не пришли. Он помолчал. "Знайте, Джейк, это очень странно. Когда я такой, я люблю быть один." Мне хочется сидеть в своей комнате, я как кошка. Я порылся в кармане, сотня устроит в асхарве. Да. Вставайте. Пойдём обедать. Успеется. Выпейте со мной. Лучше бы вы поели. Нет. Когда я такой, мне всё равно, есть или не есть. Мы выпили. Харви прибавил моё блюдце к своей горке.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 Если бы смогли сделать всё, что вам хочется. Кон задумался. Не надо думать, выкладывайте сразу. Не знаю, сказал Кон. А зачем это вообще? Просто, чтобы вы сделали. Первое, что приходит в голову, как бы глупо это ни было. Не знаю, сказал Кон. Пожалуй,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 Довольно харби, сказал я. Выпей ещё портвейну. Нет, сказал он. Я пойду куда-нибудь и поем. Ещё увидимся, Джейк. Он встал из-за стола и пошёл по улице. Я смотрел, как он пересекает мостовую, маленький, грузный, с неторопливой уверенностью пробираясь между машинами. Он всегда ужасно злит меня, сказал Конн. Не выношу его. А мне он нравится, сказал я. Я даже люблю его. Мне нужно на него злиться. Я знаю, сказал он. Просто он действует мне на нервы. Поработали сегодня? Нет. Сегодня не клеилось. Сейчас мне гораздо труднее, чем когда я писал первую книгу. Никак не могу наладиться. Бодрая уверенность, с какой он ранней весной вернулся из Америки, уже исчезла.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 В нем была милая мальчишеская веселость, которую ни то и ни другое не удалось вытравить из него, и я, вероятно, не сумел этого показать. Например, играя в теннис, он очень любил выигрывать. Ему должно быть хотелось выиграть не меньше, чем знаменитый Лен Глен. С другой стороны, он не дулся, когда проигрывал. После того, как он влюбился в Брэда, все его мастерство пошло прахом. Он стал проигрывать каким-то несистам, которые никогда и не мечтали побить его, но относился он к этому очень мило. Итак, мы сидели на террасе кафе Select, и Harveston только что пересёк улицу. Поедем в клазори Далила, сказал я. У меня свидание. В котором часу? Фрэнсис придёт в 4:08. А? Вот она.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 Ну и что же вы сделали? Ушла оттуда, конечно. Она говорила нарочито весёлым тоном: "Я всегда держу своё слово. Никто этого теперь не делает". Ну, как поживаете, Джейк? Хорошо? Привёл в дансинг хорошенькую девушку, а потом улезнул с этой бред. Она тебе не нравится, спросил Кон. Я нахожу, что она совершенно очаровательна. А ты? Кон промолчал. Послушайте, Джейк. Мне нужно поговорить с вами. Пойдёмте со мной напротив в кафе Купол. А ты посидишь здесь, Роберт. Ладно. Идём, Джейк. Мы пересекли бульвар Монпарнас и сели за столик. Подошёл мальчик-газетчик. Я купил парижский выпуск Таймс и развернул её. Что случилось, Фрэнсис? О, пусти, кивнула она. Он только хочет бросить меня. Как-то бросить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 Конечно, не выйду. Я теперь ни за что не выйду за него. Но только мне кажется, что сейчас немножко поздно после того, как мы прожидали 3 года, и я как раз получила развод. Я молчал. Мы хотели торжественно отпраздновать, а вместо этого у нас сплошная драма. Он как ребёнок бьёт себя в грудь, плачет и просит меня не волноваться, но он говорит, что просто не может это сделать. Плохо дело. Ещё бы неплохо.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 Сидел за мраморным столиком и улыбаясь поджидал нас. Ну, чему ты рад? спросил его Фрэнсис. Доволен всем на свете? Мне смешно, что вы с Джейком секретничаете. О, то, что я сказала Джейку не секрет. Об этом скоро все узнают. Я только хотела преподнести это Джейку в приличной форме. О чём это? О том, что ты уезжаешь в Англию? Да?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 Но вот Кон сидел и слушал всё это. Вот всё это происходило при мне, и я даже не испытывал желания остановить её. И это ещё оказались милые шутки по сравнению с тем, что было дальше. Как ты можешь так говорить? Фрэнсис прервал её Кон. Он ещё спрашивает. Я еду в Англию. Я еду к друзьям погостить.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 или ещё как-нибудь очень осторожно вокруг да около Будьте осторожны, не упоминайте о нём, дорогая. Бедняжка Фрэнсис так много пережила. Правда, Роберт? Это будет весело. Как по-вашему, Джейк? Это будет весело. Она повернулась ко мне, улыбаясь своей нестерпимо ясной улыбкой. Она была очень довольна, что есть кому слушать её. А что ты будешь делать, Роберт?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 даже не оплатил ей обратный проезд. И всё это, чтобы доставить мне удовольствие. Тогда он находил меня интересной. Правда, Роберт? Вы не подумайте, Джек, секретарь, всё было совершенно платонически. Даже и не платонически, вообще ничего такого. Просто она была очень хорошенькая. А сделал он это, чтобы доставить мне удовольствие.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 с лаем дамом сердца. Постарайся, потому что ты не умеешь устраивать сцен и не плакать. А когда ты плачешь, тебе очень жалко себя, и ты не можешь запомнить, что говорит твоя партнёрша. Так ты никогда ни одного диалога не запомнишь. Ты постарайся не волноваться. Я знаю, это ужасно трудно, но помни, это же во имя литературы. Мы все должны приносить жертвы во имя литературы. Вот я, например. Я уеду в Англию и не прикоснусь. Всё во имя литературы. И мы все обязаны помогать молодым писателям, не правда ли, Джейк? Но вы не молодой писатель, а ты, Роберт, тебе тридцать четыре года.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 Значит, у него была любовница. Знаете, она больше 2 лет была его любовницей. Понимаете? А если он на мне женится, как он всегда обещал, тогда сразу конец всей романтике. Правда, я очень остроумно всё это вывела. И так оно и есть. Посмотрите на него и скажите, что это не так. Куда вы, Джейк? А, мне нужно зайти в бар повидать Харвистона. Он поднял глаза, когда я выходил в бар. Он был очень бледен. Почему он сидел тут? Почему он сидел и слушал всё это? Я стоял, прислонившись к стойке, и мне их было видно в окно. Тренси всё ещё говорила с ясной улыбкой, заглядывая ему в лицо каждый раз, когда спрашивала: "Не правда ли, Роберт?" А может быть, теперь она этого и не спрашивала? Может быть, она говорила что-нибудь другое? Я сказал бармену, что мне ничего не нужно и вышел через другую дверь. Выйдя, я оглянулся и сквозь двойную толстое стекла увидел их за столиком. Она всё ещё говорила. Я переулком прошёл по бульвару Распай. Мимо ехало такси, я остановил его и сказал шоферу адрес своей квартиры.